Глава 5. Макрологика насилия. Макрофизическое насилие развивается в рамках напряженного отношения между эго и альтер, между другом и врагом, между внутренним и внешним. Конститутивным для него является негативность другого. Инфильтрация, инвазия или инфекция — формы его действия. Насилие проявляется здесь как вмешательство извне, которое меня настигает, одолевает и тем самым лишает свободы. Оно проникает в мое нутро без моего согласия. Правда, не всякое внешнее воздействие является насилием. В тот момент, когда я включаюсь в него по собственной воле и своим собственным действиям, то есть, когда я устанавливаю с ним отношения, оно перестает быть насилием. Я свободно встаю к нему в отношения. Я утверждаю его в качестве моего собственного внутреннего содержания. Там, где совершенно невозможно совершить такое внутреннее присвоение, оно остается для меня насилием. Тогда оно проникает в мое внутреннее и причиняет ему вред. Если насилие, несмотря на отсутствие внутреннего присвоения, все-таки инкорпорируется, тогда оно образует интраекцию, которая продолжает быть чем-то внешним для меня. Эта инкапсулированная травма остается насилием, потому что она не может быть в качестве темы взята в работу, проработана и снята. Насилие возникает не только на межличностном уровне. Поэтому имеет смысл формализовать его до негативного напряженного отношения между внутренним и внешним, и тогда мы сумеем охватить и описать те макрофизические формы насилия, которые не удается втиснуть в конфликтное промежуточное пространство, отделяющее эго от альтер. Тогда насилие можно охарактеризовать как событие, которое преобладает, но не может быть интернализировано. Оно выворачивает внутреннее вовне, выставляя его внешнему, и это внешнее совершенно ускользает от внутренних смысловых структур с их упорядоченностью. Оно выражается в том, что внешнее лишает внутреннее его внутреннего характера. Внешнее образуется как благодаря другой системе смысла и порядка, так и благодаря тем силам, которые порядку как таковому противостоят. Если внутреннему не удается снова сделать так, что внешнее будет продолжением внутреннего, Не удается сделать внешнее внутренним, тогда оно разламывается под натиском внешнего. Насилие — это разлом, который не допускает никакого посредничества, никакого примирения. Если власть образует континуум из-за иерархических отношений, то насилие — причина разломов и обрывов. Зияние как устойчивый структурный признак насилия отличается от иерархии, которая конститутивна для власти. Иерархия есть различие, Градиент внутри континуума, которое, в отличие от зияния, образует связи и отношения. Власть организуется всегда как структура власти. А вот структура насилия — это противоречие, поскольку насилие заставляет структуры трещать по швам. Отличительные признаки насилия в том, что оно разрывает и приступает. И власть, и насилие прибегают к технике сгибания. Власть сгибает другого, пока он не склонится, пока не начнет слушаться. Насилие сгибает другого, пока тот не сломается. Насилие грабит свою жертву, лишая ее любой возможности действовать. Пространство для деятельности тем самым оказывается сведено к нулю. Насилие отрицает пространство. Этим оно тоже отличается от власти, которая все-таки оставляет какое-то пространство для действия. Власть не исключает полностью действие и свободу. Она пользуется свободой другого, в то время как насилие ее отрицает. Подвластные могут даже соотнестись с волей власть имущего. В упреждающем послушании он делает из моей воли свою. Моя воля просто позволяет его воле возникнуть. Поэтому не насилие и насильственное принуждение, а вождество и соблазнение имеют доступ к свободе другого. Как насилие, так и власть – суть стратегии нейтрализации непокорной свободы другого в обстоятельствах когда сама его инаковость вызывает тревогу. Эго прикладывает силу, чтобы покорить альтер. Альтер сдает свою инаковость, которая и была источником тревоги и угрозы для эго. Применяя силу, эго непрерывно продлевает само себя в альтер. Поэтому власть — это способность превратить отношение к другому в отношение к самому себе, в самоотношение, То есть, оказываясь перед лицом другого, но при этом не принимая его во внимание, она остается при самой себе. Это постоянство самости снижает тревогу, которую вызывает инаковость другого. Власть — это антецедент, Не в логическом смысле вхождения слева от импликаций, а в грамматическом смысле анафоры. Она минимизирует инаковость другого, но не полностью исключает альтер. Альтер остается включенным в действие эго. В противоположность власти насилие не является антецедентом. Оно уничтожает другого. Ни насилие, ни власть не могут оставить другого в его так бытии. Они пытаются нейтрализовать инаковость другого. Любви тоже не хватает свободы, невозмутимости перед лицом другого. Хайдегеру совершенно очевидно мерещится иная любовь, когда он дает следующее ее определение. Пожалуй, самое глубокое толкование того, что такое любовь, мы находим у Августина, который говорит «Ам о воло ут сис». «Я люблю», то есть я хочу, чтобы возлюбленный был тем, что он есть. Любовь – это позволение быть в глубоком смысле, которое взывает к сущности. Любовь есть сокровеннейшая свобода одного по отношению к другому. Правда, интенциональный характер воления, воло, придает этой любви амбивалентный и двусмысленный характер. Вот как Аренд выражает свое оправданное сомнение. «Воло ут сис» может означать, что «я хочу, чтобы ты был тем, кто ты собственно есть», чтобы ты был своей сущностью. Но в таком случае это не любовь, а властолюбие, которое под предлогом утверждения бытия другого даже из его сущности делает объект собственной воли. Это прочтение близко еще одной формулировки Августина. Non enim amas in illoc quod est sed quod vis ut sit Ты любишь в другом не то, что он есть, а то, чем ты хочешь, чтобы он был. Не обязательно усматривать властолюбие в том, что я хочу, чтобы ты был так, как ты собственно есть. Однако такая любовь покоится прежде всего на великодушии того, кто господствует. Она возможна только в рамках иерархического отношения, например, между Богом и человеком или между отцом и сыном. К тому же она несовершенно свободна от власти. Асимметрия и вертикальность являются ее отличительными признаками. Вот как Августин описывает любовь отца к сыновьям. «Я разумею, что ты, когда любишь сыновей своих, хочешь, чтобы они были. Если же не хочешь, чтобы они были, не любишь их». Интенциональность Воло переводит любовь в «я-режим». Она лишает любовь спокойного дружелюбия в отношении к другому. Другой освобождается к своему так, как я есть, именно там, где воло отступает. Внутреннейшая свобода к другому еще не является самой внешней свободой к другому, каковой можно было бы достичь лишь в дружелюбии. Как любовь, так и дружба все еще пребывают в я-режиме. Так и у Аристотеля друг понимается как иной я-сам. Аллос аутос. Чрезмерность в дружбе по Аристотелю сравнивается с любовью как дружбой к самому себе. Поэтому дружба не выходит за рамки «я» режима, в котором помимо любви находится и насилие. Ахиллес говорит Пентесилея, «Да, правда, силой любви я твой. Носить я буду вечно эти узы. Но счастьем бранным ты мне отдана, и это ты к моим ногам поверглась, когда в бою мы встретились. Не я». Власть – это среда действия. Она похожа на шлюз, с помощью которого действия направляются или ускоряются. Действия потому ускоряются, что подвластный незамедлительно принимает и исполняет решение власть имущего. Насилие, напротив, не является средой действий. Конечно, насилие может использоваться как средство, чтобы определенную цель достичь непосредственно и без околичностей. Однако главным образом смысл его не в том, чтобы управлять действиями и оказывать на них влияние. Поскольку власть является средой действия, она может применяться конструктивно. Насилие же, напротив, само по себе деструктивно. Оно тогда является продуктивным или созидательным, когда его применяют для того, чтобы оно стало властью, учредило власть. Здесь насилие и власть действуют совместно, как средство и цель. Вместе с тем, насилие, которое обращено против бытия другого как такового, не преследует никаких внутримирных целей. Оно исчерпывается в акте уничтожения. Напротив, абсолютно деструктивная власть – это противоречие. У власти всегда имеется конструктивное ядро. Власть работает. Она организует и обрабатывает пространство своего действия за счет того, что создает нормы, структуры и институты. Вписывает себя в символический порядок. В противоположность власти насилие не работает. Организация и управление – не относятся к его существенным чертам. Потому оно деструктивно. Ницше увидел эту особую интенциональность власти, которая отличает ее от насилия. Чувство власти вначале завоевывает, затем правит, организует. Оно управляет завоеванным ради своего сохранения и вдобавок сохраняет самого завоеванного. Власть первоначально не является ни деструктивной, ни разрушительной. Наоборот, она организует. Организовывать – значит связывать и посредничать. Подвластный впрягается в организованное властью пространство, и тем самым господство становится более устойчивым и длительным. Сильное сопротивление, оказываемое власть имущему, свидетельствует о недостатке власти. Именно недостаточность власти заставляет власть имущего прибегать к насилию. Хватаясь за насилие, он совершает отчаянную попытку бессилия превратить в силу. Власть имущий, который по-настоящему силен силой своей власти, обязан вовсе не угрозам применить насилие. С помощью насилия, разумеется, можно принудительно создать власть. Однако насильственно-принудительная власть остается хрупкой. Она легко рвется, и как раз по той причине, что насилие действует разрывающе. Ошибочно считать, будто власть покоится на насилии. Мы можем представить себе такие случаи насилия, которые не имеют ничего общего с властью. Мотивированное ненавистью убийство другого – это насилие, которое исчерпывает себя в тот момент, когда бытие другого удается прекратить. Здесь нет нужды добиваться господства над другим. Если рассматривать насилие отдельно от власти, тогда его сущность остается неузнанной. И если рассматривать власть только с оглядкой на насилие, тогда от нас ускользает особая интенциональность власти. Власть есть отношение, которая связывает друг с другом эго и альтер. Власть действует символически, то есть она связывает и сводит. сим баллейн. Символы вновь соединяют разъединенное, но именно таким образом, что сравнив обе стороны, мы обнаруживаем их взаимную дополнительность. Однако при этом их различие не упраздняется и не стирается. С этой точки зрения не только деньги, но и власть является символической средой но вместе с симболон, как отмечает Луман, в то же время учреждается диаболон. Обладая символическим измерением, власть может создавать множество символов, благодаря которым она обретает красноречие и убедительность. Будучи диаволистическим, насилие, напротив, бедно на символику, а значит и на речь. Расширение власти есть расширение пространства. Победа в войне ведет к расширению территорий. Власть есть ее охват. Она велика настолько, насколько далеко она простирается. Увеличение охвата происходит не только в территориальном плане, но также и в межличностном. Властвующий прорастает сквозь подвластных, продлевая самого себя в них и через них. Величина астрального тела властителя определяется тем, насколько далеко простирается влияние его власти. Он сопряжен пространству своего господства то есть тому пространству, которое он оккупирует собой. Эта топология власти объясняет, почему тотальная утрата власти властителем является опытом утраты пространства. Властитель, тела которого было столь же обширным, как и подвластная ему территория, съеживается до своего крошечного смертного тельца. В отличие от пространства, образующей власти, насилие разрушает пространство и оставляет после себя пустоту. Оно опустошает и уничтожает внутреннее. Власть же, напротив, создает внутреннее и сгущает. Пространство власти есть также пространство речи, поэтому оно насыщено символами, знаками и значениями. Кто хочет уничтожить пространство власти, тело власти, тот должен прежде всего лишить его речи. В Эрике Гартмана фон Ауэ, пленного риттера Кадака, который воплощает собой куртуазный порядок власти и господства, Великаны сдирают платье и кожу. Власть является формирующим принципом, в то время как насилие разрушает всякую форму. Власть создает распорядок, проводя различия и границы. Насилие, напротив, стирает всякие границы. Власть устанавливает меру. Насилие противодействует устанавливающей меру власти. Насилие безмерно. Стало быть, насильственны те вещи, которые превосходят установленную меру. Насилию поэтому можно подвергнуть лишь того, кто выступает носителем внутреннего. Разломать камень – не насилие. Внутренним обладает не только личность, но и общности или системы. Им присуще ипсоцентричное стремление к себе – самополагание. Насилие, как деструктивное вмешательство извне, разрушает внутреннее. Оно противодействует самополагающей самости. Именно поэтому насилие столь пугающе. Вместе с полаганием всегда дана возможность это полагание упразднить. В противоположность насилию власть не является пугающей упраздняющей поскольку она, наоборот, является полагающей. Непрерывность, внутренний и полагающий характер, определяющие черты властного события. Прерывность, упразднение внутреннего и отказ от полагания — это структурные признаки насилия. Как макрофизическое насилие, так и власть являются феноменами негативности. Конститутивным значением для них обладает антагонистическое напряжение между внутренним и внешним, между собственным и чуждым. Вследствие позитивизации общества постепенно теряет значение и власть как социоиммунологическая среда. Уже давно канула в прошлое та суверенная власть, которая проявляется как смертоносное, обезглавливающее насилие. Как политические, так и экономические организации сегодня все чаще демонтируют иерархические структуры. Власть более не представляет собой ведущей политической среды. Политическая деятельность постепенно утрачивает героический, драматический и идеологический характер, превращаясь в хозяйственную деятельность самых разных видов, припорученную экспертам и комиссиям. Постепенная позитивизация общества приводит к тому, что любая форма насилия, физическая ли, психическая ли, становится предосудительной. Однако это не значит, что насилию наступил конец, поскольку оно исходит не только от негативности другого, но и от избыточности свойственной позитивности. Насилие позитивности является не привативным, а насыщающим, не исполнительным, а истощающим. Оно покоится не на исключении, а на изобилии. Оно выражается не репрессией, а депрессией. Инфильтрация, инвазия и инфекция – являются формами, в которых оперирует макрофизическое насилие. Все они предполагают ясное иммунологическое действенное отделение собственного от чуждого. По причине того, что ему не свойственна негативность, макрофизическое насилие обнаруживает совершенно иную топологическую и патологическую форму. Место инфекции занимает инфаркт. Макрофизическое насилие проявляется как экспрессивное, эксплозивное, эксплицитное, импульсивное и инвазивное. Микрофизическое насилие проявляется как имплицитное и имплазивное. Макрофизическое насилие лишает субъекта внутреннего, поскольку оно вторгается в его внутреннее и уничтожает его. Внешнее разрушает внутреннее. Микрофизическое насилие лишает субъекта внутренности, поскольку оно рассеивает его чрезмерностью позитивного. Такие психические заболевания, как дефицит внимания и синдром гиперактивности, оказываются следствиями такого деструктивного рассеивания. Разрушение и рассеивание не тождественны. Рассеиванию не присуща негативность другого. Она объясняется избытком одинакового. Вещи, которые действуют рассеивающе, являются имманентными событиями внутреннего мира, которые навязываются восприятию. В противоположность макрофизическому насилию, которое является дизюнктивным и эксклюзивным, Микрофизическое насилие аддитивно и инклюзивно. Кроме того, макрофизическое насилие уничтожает всякую возможность действия и активности. Его жертвы оказываются отброшены в радикальную пассивность. Деструктивность микрофизического насилия, напротив, проистекает из переизбытка активности, который выражается в гиперактивности. Макрологика насилия придерживается иммунологической модели. Насилие идет от иммунологически другого, который вторгается в мое собственное и отрицает его. Таким образом, собственное уничтожается негативностью другого, если ему со своей стороны не удалось подвергнуть его отрицанию. Иммунологическая защита проявляет себя как отрицание отрицания. Собственное утверждает себя перед лицом другого в той мере, в которой оно отрицает его негативность. Негация негативности как иммунологическая формула порождает свободу. Однако сегодняшнее общество не несет на себе иммунологического отпечатка. Другой не вырабатывает столько негативного напряжения. Он теряет тот экзистенциальный вес, который способен вызвать сильную ответную иммунологическую реакцию. Враг, который по Шмидту был просто другим, сегодня приобретает позитивную форму конкурента. Всякая иммунная реакция – это реакция на инаковость. Ад – это другие сартра. Мыслим только в иммунологическую эпоху. Сегодня инаковость все больше уступает место потребительскому разнообразию, которое не вызывает никакого иммунологического ответа. У него нет жало чужеродности, которым оно могло бы вызвать сильную иммунологическую защитную реакцию. Чужак обретает позитивную форму экзотического другого, который в противоположность иммунологическому другому не запускает никакой иммунной реакции. В противоположность макрологике насилия Его микрологика не придерживается иммунологической модели. Микрологика насилия – это логика одинакового. Повсеместный промискуитет сегодняшнего общества и отсутствие иммунологического другого обуславливают друг друга. Промискуус означает смешанный. Промискуитет предполагает отсутствие иммунологической реакции на другого. Также и гибридность, которая вообще характерна для современного образа жизни, является диаметральной противоположностью иммунитета. Иммунологическая гиперстезия исключает любую гибридность. Глобализация ускоряет снижение иммунологического порога, поскольку сильная иммунная реакция на другого блокирует процесс глобализации, который есть процесс и даже эксцесс расторможенности и преодоления всяких границ. Насилие позитивности развивается в лишенном негативности пространстве одинакового. Отсутствующая негативность влечет буйное разрастание позитивного, которое в силу своей имманентности не наталкивается ни на какое сопротивление со стороны иммунитета. Оно является террором одинакового.